Глава двадцать восьмая. Виктория. «Мама, а где Матвей?» «Не знаю». Отвечаю сыну, посматривая в сторону дороги. Что у него случилось? Когда мы уходили в кафе, он был вполне обычный. Позвонил кто-то? Написал? Может, девочка его? «Последние два дня я живу в воздушном взбитом облаке. Вокруг одна совершенная сахарная вата».

Очень не хотелось бы внезапно возвращаться в реальный мир. Куда он отправился? Бросил нас одних на лютый жаре и уперся? Это нормально вообще? Психую, постукивая пальцами по черному пластику на двери. Матвей возвращается лишь через двадцать минут. Кожа неестественно бледная, глаза покрасневшие, волосы в адском беспорядке, будто хозяин силенся их рвать на себе. Что случилось?

Задаю еще раз вопрос, на который он так и не ответил. Не возмутимо заводит двигатель, смотря прямо перед собой, затем, поразмыслив, снова гасит, поворачивается и хватает меня за руку, словно не наблюдая моего упорного сопротивления. Здесь Марк, он может негативно отреагировать на наши даже самые простые прикосновения, но Андрей его пофиг. Нам надо вернуться, говорит печально.

В бездонных глазах разбитое стекло, вызывающее волну ужаса чуть ниже груди. В смысле вернуться? Мы же только уехали. Мне надо возвращаться домой сегодня же. Что стреснулось? Я тебя в третий раз спрашиваю, Матвей. Он чуть оглядывается на Марка и как-то заторможенно ему подмигивает, затем снова переключает внимание на меня. Отвезу вас в отель. Можно тебя попросить посмотреть ближайшие вылеты?

Да, конечно. Моргаю, ничего так и не поняв. Пока выбираемся на автомобильную трассу, мониторю приложение авиакомпаний и время от времени поглядываю в сторону Андреева, который кажется целиком и полностью в своих горьких мыслях. Ближайший обратный вылет только утром в шесть часов устроит. Да, конечно. Возьми карту и документы, оплачивай. На мои колени приземляется небольшой черный бумажник.

Прожужу по мягкой коже пальцем и раскрываю его. Вот только вытянув пластиковую карту, застываю. Действительность стреляет на поражение в зону правого виска. Фото из автомата, которые пачками стоят в каждом торговом центре. Влюбленная парочка на ней абсолютно счастлива. Что там? Хмурится Матвей, заметив мою внутреннюю реакцию. Твоя девушка.

Отзываюсь ровно, отодвигая бумажник и заводя паспортные данные в нужное окошко на экране своего телефона. Какая еще нах, мы не одни. Напоминаю, указывая в сторону Марка. Скажи мне код для оплаты. Матвей извлекает из кармана коротких шорт свой мобильный и протягивает его мне. Ну уж нет. Сам взгляни. Отшатываюсь. Мало ли там еще кто у тебя. Что со мной происходит?

Я ведь была в курсе, что у него есть возлюбленная, знала. По всей видимости, так расслабилась, что совершенно про это забыла. Предательские слезы застилают глаза. Сын, глядя на эту перепалку, угомонился и без единого звука взирает в окно. Вика, посмотри на меня, просит Матвей. Вика сделала движение. Давай только не сейчас. Резко разворачиваюсь. Он периодически отдирая глаза от дороги, обсматривает мое расстроенное лицо.

«Я знать не знаю, что ты там обнаружила. Я этой картой только за границей пользуюсь». «Ясно?» Киваю. «Я тебя не обманываю. Перед поездкой сюда я... Всё отмёл и со всеми развязался». В полнейшем молчании держим обратный путь до отеля. Я не знаю, что сказать. Матвей, по всей видимости, тоже. Марк периодически закидывает вопросами нас обоих. «Странная вышла поездка».

Матвей выгружает наш чемодан и помогает донести вещи до номера. Сын тут же сматывается внутрь. Сильные руки резко притягивают меня за талию. Прости, что так все получилось, шепчет на ухо пронизывающий голос. Ловлю короткий поцелуй в щеку, обхватываю лицом Матвие ладонями и смотрю, в будто бы отсутствующие глаза. Они немного безумные и уже бесконечно родные. Я не хочу, чтобы он улетал. Не желаю с ним расставаться.

Раздумывать, что это все, конец. Матвей, доверься мне, что случилось? Из-за чего ты вдруг срываешься обратно? Я волнуюсь за тебя. Потом. Целуют в губы. Я тебе позвоню в городе. Когда вы домой? Послезавтра. Встречу. Не скучай. Сжимаюсь в крепкие мужские плечи и втягиваю его опьяняющий запах. Желание разрыдаться достигает космических масштабов,

Но я изо всех сил терплю. Матвей резко отлепляется и удаляется прочь, будто ему трудно долго прощаться. А я осматриваю широкую спину и осознаю, что разочарована. Разочарована тем, что его самолет только ранним утром, а он простился уже сейчас. Надо побыть одному. Или он не хочет меня видеть? Возвращаюсь в номер и долго укладываю вещи обратно в шкаф.

Затем идем на ужин, пропуская мимо ушей трескатьню сына, ничего не соображая. Я потеряна, словно часть меня выдернули и вручили Андрееву. Он ушел, а у меня горячая рана кровоточит. Перед сном долго юрзаю и извожу себя, а когда слышу грохот в входной двери в смежном номере, подлетаю с кровати. Маша, без толку забегаю к подруге. О, -о, -о, -о поражается она. А вы как здесь?

Я вас до завтра не ждала. Игнорируя ее вопрос, незамедлительно выпаливая. Переночую с марком, пожалуйста, мне очень нужно. Хорошо, отвечает с ехидной улыбкой. Куда тебя девать, свободина? Ничего ей больше не объясняя, быстро нацепляю платье, шлепки и выхожу в ночь. По дороге благодарю себя за наблюдательность. Цифры гостиничного номера Матвея я запомнила, когда разглядывала ключи в машине.

Постучав долго, прислушиваюсь к тишине, а потом толкаю незапертую дверь. Здесь темно и спокойно. У входа его кеды. Значит, я не промахнулась. В комнате душно и пахнет алкоголем. Он что пил? Неторопливо во мраке вышагивает к кровати. Вика, поднимается. Я. А ты ждал кого-то другого? Матвей увесисто вздыхает. Никого не ждал. Иди ко мне.

Марк с Машей? Да. Сваливаю платье на пол и ныряю под тёплое одеяло. Снова становлюсь цельной. Испаряюсь в кольце его рук и теряюсь в ощущениях. От него немного пахнет коньяком, но он не пьян. Расскажи мне всё. Умоляю, дотрагиваясь кончиком носа до шеи. Его сердце колотится, как сумасшедшее, а вот-вот выпрыгнет, выскочит, горько вздыхает. Мама. Тишина.

Что с ней? Шепчу. Тишина. Матвей. Рак четвертой стадии. Стало хуже. Врачи дали пару дней. Это пиздец. Господи! Зажимаю рот рукой. Слезы снова пробиваются наружу. Почему ты не сказал? На чертаты вообще сюда тогда поехал? Его тело напрягается, словно металлическая струна.

Затруднённое дыхание утяжеляется. Мне точно передаётся его состояние, потому что я не чувствую ног. «К тебе хотел». Выдыхает. Сжимаюсь в мощный торс ещё сильнее, ещё ближе, как в каменную скалу, чтобы не сигануть с высокого обрыва. «Я с тобой». Шепчу, зацеловывая колючие щёки, влажные глаза, выступающие скулы. Всё, до чего успеваю дотянуться. На моих потрескавшихся от солнца губах соль.

Его или моя, не знаю. Мне хочется соединиться с ним эмоционально, стать с ним одним целым. Матвей погружается лицом в мои волосы, каменное тело наконец-то дергается, вздрагивая от рыданий. «Ш-ш-ш», — шепчу ему, приговаривая. «Мой хороший, сильный, самый лучший, я с тобой». Позднее зажмуриваю глаза и выпаливаю. «Я тебя люблю».

Я так тебя люблю. Он на секунду стихает и расслабляется, отклоняет лицо, чтобы в следующий момент захватить мои губы в плен. В этом поцелуе смесь бездонного отчаяния и боли. Матвею словно смертельно необходимы силы, и я их предоставляю. Я все выдержу, говорит он, сбивчиво. Только будь рядом. Я всегда рядом. Глажу непокорные короткие волосы чуть ниже его затылка.